16. Стихи и песни о России. Родина. Михаил Лермонтов. «Люблю отчизну я, но странную любовью. Не победит ее рассудок мой, Ни слава, купленная кровью, Ни полной гордого доверия покой, Ни темной старины и заветные предания Не шевелят во мне от мечтания. Но я люблю, за что не знаю сам». Ее степей холодное молчание, Ее лесов безбрежных колыхания, Разливы рек и ее подобные морям. Проселочным путем люблю скакать в телеге И взором медленным пронзая ночи тень, Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге, Дрожащие огни печальных деревень. Люблю дымок спаленной женивы, В степи ночующая босс и на холме средь желтой нивы щиту белеющих берез С отрадой многим незнакомой я вижу полное гумно, избу, покрытую соломой, с резными ставнями окно, и в праздник вечером расистым смотреть до полночи готов на пляску стопанем и свистом подговор пьяных мужичков. К Чадаеву, Александр Пушкин, Любви, надежды, тихой слабы недолго нежел нас обман. Исчезли юные забавы, как сон, как утренний туман, но в нас горит еще желание. Под гнетом власти роковой нетерпеливую душой отчизны внемлем призывание. Мы ждем стомлением упования Минуты вольности святой. Как ждет любовник молодой, Минуты верного свидания. Пока свободою горим, Пока сердца для чести живы, Мой друг, отчизне посвятим Души прекрасные порывы. Товарищ, верь, взойдет она, Звезда пленительного счастья. Россия вспрянет ото сна, И на обломках самовластия Напишут наши имена. О, мать моя Россия! Саша Черный «О, мать моя, Россия, Русь, Незыблем, трон твой златоглавый, Люблю тебя, тобой горжусь, Многострадальной и державной. Россия, Россия, великая сила, Великая сила, бездонная Русь, В Россию, в Россию, всем сердцем влюблен я, И с нею останусь навеки, клянусь». Гой ты, Русь моя родная, Сергей Есенин. Гой ты, Русь моя родная, Хаты, в ризах образа, Не видать конца и края, Только синь сосет глаза. Как захожий богомолец Я смотрю твои поля, А у низеньких околиц звонкой чахнут тополя, Пахнет яблоком и медом, По церквам твой кроткий спас. И гудит за косогором на лугах веселый пляс. Побегу помятой стежке, на приволь зеленых лех. Мне навстречу, как сережки, прозвенит девичий смех. Если крикнет рать святая, Кинь ты, Русь, живи в раю, Я скажу, не надо рая, дайте родину мою. Россия, Александр Блок. Опять, как в годы золотые, Три стертых треплются шли, И вязнут спицы расписные В расхлябанные колеи. Россия, нищая Россия, мне избы серые твои, Твои мне песни ветровые, Как слезы первой любви. Тебя жалеть я не умею, И кресвы бережно несу. Какому хочешь чародею? «Отдай разбойную красу! Пускай заманит и обманет, не пропадешь, не сгинешь ты, и лишь забота затуманит твои прекрасные черты. Ну что ж, одной заботой боли, одной слезой река шумней, а ты все та же, лес до да поля, до да плат, узорный добровей, да И невозможное возможно, а дорога долгая, легка». Когда блеснет вдали дорожный Мгновенный взор из-под платка, Когда звенит тоской осторожный, Глухая песня ямщика К России, Андрей Белый Россия, ты? Смеюсь и умираю, и ясный взор ловлю. Невероятное тебя я знаю, Вы невероятности люблю. Опять в твои незнаемые муки слетает разум мой. Пролейся свет в мои немые руки, глаголющие тьмой. Как веющие, тающие маки, мелькающие мне, как бабочки сияющие знаки, летят на грудь ко мне. Судьбой, собой, ты чашу дней наполни, и чашу дней испей» волною молний, душу преисполни, мечами глаз добей. Я знаю все. Я ничего не знаю. Люблю, люблю, люблю со мною ты. Смеюсь и умираю, и ясный взор ловлю. Широка страна моя родная. Василий Лебедев-Кумач. Припев «Широка страна моя родная». Много в ней лесов, полей, и рек. Я другой такой страны не знаю, Где так вольно дышит человек. От Москвы до самых до окраин, С южных городов северных морей Человек проходит как хозяин Необъятной родины своей. Всюду жизнь привольна и широка, Точно Волга полная течет. Молодым везде у нас дорога, Старикам. Везде у нас почет. Нашей нивы взглядом не обшаришь, Не упомнишь наших городов. Наше слово гордое «товарищ» Нам дороже всех красивых слов. С этим словом мы повсюду дома. Нет для нас ни черных, ни цветных. Это слово каждому знакомо. С ним везде находим мы родных. Припев. А Над страной весенний ветер веет, С каждым днем все радостнее жить, И никто на свете не умеет Лучше нас смеяться и любить. Но сурово брови мы насупим, Если враг захочет нас ломать, Как невесту родину мы любим, Бережем, как ласковую мать. Припев «Привет, Россия!» Николай Рубцов Привет, Россия, Родина моя! Как под твоей мне радостно и пения нет, но ясно слышу я незримых певчих пение хоровое, как будто ветер гнал меня по ней, по всей земле, по селам и столицам. Я сильный был, но ветер был сильней, и я нигде не мог остановиться. Привет, Россия, Родина моя! Сильнее бурь, сильнее всякой воли, Любовь к твоим овинам ужнив я, Любовь к тебе, изба в лазурном поле. За все хоромы я не отдаю Свой низкий дом с крапивой под оконцем. Как миротворно в горницу мою По вечерам закатывалось солнце, Как весь простор небесной земной. Дышал в со счастьем и покоем, И достославный веял стариной И ликовал под ливнями и зноем. Подумайте о России. Лев Ошанин. Сквозь время и расстояние печаль моя глубока, Послушайте, россияне, не смолкнувшие века, Беспомощен всесилен, Тот голос сплетал слова «Подумайте о России, покуда она жива». Раскольники голосили под крики «Гори, гори!» «Подумайте о России, мы верили вам, цари!» «Слезами мы оросили приглушенный свет зари!» «Подумайте о России, байкальцы и волгари!» «А вы свою власть вкусили в раздорах и похвальбе!» Подумайте о России, не думайте о себе. Еще мы сегодня в силе, за нами еще Москва. Подумайте о России, покуда она жива. Я вернусь к тебе, Россия, Лев Эшанин. Я еще вернусь к тебе, Россия, из стихов нескольких узников фашистских лагерей смерти. Этих слов забывать вы не смеете. Ни в пути, ни в беде, ни в огне, Узник черного лагеря смерти, Как молитву, шептал в тишине. Я вернусь к тебе, Россия, Знаю, помнишь ты о сыне, Брови русы, очи синие, Я вернусь к тебе, я вернусь к тебе, Я вернусь к тебе, Россия. В океане глухом и горбатом, Где одна только буря права,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 Себе клятву дает. «Я вернусь к тебе, Россия. Знаю, помнишь ты о сыне, Брови русы, очень синие. Я вернусь к тебе. Я вернусь к тебе. Я вернусь к тебе, Россия. Будет ветер греметь бездорожный, Будет холодно на сердце пусть, Будет шага ступить невозможно, Все равно, и тогда я вернусь».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 Благодарю за доверие, но со всех губерний и властей с полумудростью, полувздором, рвутся лидеры всех мастей, истощая Россию вражду и террором. Вновь голод показывает клыки, хоть вся элита в пирах и попойках, есть теми, кто хочет, чтобы старики не рылись от голода на помойках. Есть теми, кто хочет, чтобы мальчик рос с душою полной добра и света, чтоб между машинами в дождь и мороз не предлагал господам газету. Почти полвека я в партии был, но не сумел за эти полвека добиться для каждого человека всего, что желал он и что любил. Серьезная вещь, партийный билет. Но он не преграда безумством стихийным. «Россия моя». На закате лет позволь послужить тебе беспартийным. Еще поют в России соловьи. Николай Добронравов Еще поют в России соловьи. Еще душа в смятении не остыла. Мы в эти годы горькие смогли Спасти все то, что дорого и мило. Еще поют в России соловьи. Мы часто шли судьбе перекор в своих мечтах и в людях ошибались. Мы, словно дети, верили в добро и столько раз надежды не сбывались. Поверь, что годы тяжкие прошли, что на пожарах накричался кочет, еще поют в России соловьи, еще весну Отечеству пророчат, еще поют в России соловьи. Ворвется в сердце солнечный прибой Повеет ветер ласковых акаций, Еще опять мы встретимся с тобой. Что больше никогда не расставаться. Мы — дети самой преданной любви. Ее никто отныне не отнимет. Еще поют в России соловьи, И, значит, песня землю не покинет. Еще поют в России соловьи. Глаза России. Николай Добронравов. Все дети на планете божественно прекрасны. Родятся наши дети без хитрости и зла, и будущее кажется безоблачным и ясным, и кажется дорога, привольная и светла. Над ними, малышами, склоняется Россия, их родина, их счастье, надежда и краса, И смотрят на младенца небесно-голубые, Прекрасные родные славянские глаза. Была ли ты Россией всегда такой счастливой? Не ведаю, не знаю, ответить не берусь. Но знаю, что старалась всегда быть справедливой, Моя голубоглазая, застенчивая Русь. Я рос в войну великую, когда людей косила Нелепая и страшная военная гроза. Я тогда впервые взглянул в глаза России, внезапно потемневшие и гневные глаза. Все было в этом взгляде. Страны несокрушимость, тяжелые ранения, страдания и боль. Была во взгляде этом победная решимость, святая, материнская, великая любовь. А позже мы увидели, ах, лучше бы приснилось, как рушилась и падала великая страна, как дьявольскому пиршеству страна сдалась на милость. Лицо свое теряла безропотно она. А ведь еще недавно казалось нашим предкам, что будет все прекрасней ее житье-бытие, что солнце не погаснет, что страх Руси неведом, Тогда и мы поверили в бессмертие ее. Ошиблись древнерусские великие пророки. и старцев-предсказателей умолкли голоса. Сегодня у России бесцельные дороги. Безвольные, пустые, бесцветные глаза. «Горькая моя Родина!» Николай Добронравов. Горькая моя родина, Ты и боль моя, и судьба, Вновь кружит непогодина, Только мои дни у тебя, Так близка мне твоя даль-далекая, Ты, Россия моя, одинокая, Облака над тобой не весенние, Но я верю в любовь и спасение. Горькая моя родина, Как тебя не звать и не любить? Пусть судьба не устроена, Надо веровать, надо жить. Словей, голоси, все мне чудится, Что крещение Руси снова сбудется. Еще русская речь не задушена, Еще сможем заберечь слово Пушкина. Горькая моя родина, Нет, нельзя тебя разлюбить, Пусть гудит непогодина, Будем веровать, будем жить. Не осилит меня сила черная. Вся страна мне родня, Русь соборная. Так близка мне твоя даль-далекая. Ты Россия моя синеокая. Конец книги читал Дмитрий Шабров.